«Мастер сновидений». Сумерки сгущались, но мальчишка, что несся по дорожке к лесу, радовался тьме. Он бежал навстречу ночи, жадно глотая синий ночной воздух, словно волшебный нектар. Дорожку, мощенную плиткой, обступали заросли высокого, сладко пахнущего лобозняка. А потом плитка кончилась, началась упругая лесная тропа, перечеркнутая узловатыми корнями деревьев. Тропа становилась все уже, велась и кружилась, и, наконец, уперлась в роскошный кедрач. Мальчишка вступил на пышный ковер из рыжей хвои с чувством, с каким люди обыкновенно входят в свою спальню после трудного дня, и со стоном блаженства растянулся на земле, раскинув руки. Теплое дыхание ночи окружало его. Лес, синий лес, полный тихого попискивания сонных печужек, влаги и дыхания и ветра в сосновых кронах, был обиталищем снов. Все живое спало. Спали неугомонные бурундуки, шумные дятлы, дрозды и сойки. Только сова пролетела рядом с мальчиком, ее полет был неслышным, но он уловил ее присутствие шестым чувством. «Сны», — думал он, — «кругом сплошные сны. Я их вижу, я их чувствую». Снов было много, целое море. Он, сам не зная как, понимал сны белки, свернувшейся в дупле, сны бабочки, что сложила ослепительно яркие крылышки и притворилась черным иссохшим листочком. Он закрыл глаза, но внутренним взором продолжал видеть тот же ночной лес. Те же стволы сосен, что его окружали, те же папоротники и колокольчики. Не открывая глаз, он щелкнул пальцами, словно призывая некую силу прийти к нему, и напряженно прислушался, желая, чтобы она, эта сила, пришла к нему и заполнила собой его целиком. — Иди же, иди ко мне! — звал он, и вот перед его внутренним взором замелькали, словно светлячки, нежные искорки, и сложились в прекрасный старинный дворец, светящийся изнутри, как фонарь, всеми башенками и окнами, крышами и витражами. От дворца потянулась аллея, по ней — несся всадник на быстром коне. «Отличный сон!» — сказал себе мальчик и снова щелкнул пальцами. Он увидел Рождество у камина и тайное свидание влюбленных в заснеженном парке. Он улыбнулся и пришпорил свое воображение. «Ну давай же! Давай!» Он видел золотистых драконов, несущихся на огромных крыльях над морем, сквозь черные громады клубящихся туч, сквозь электрическую сеть прозрачных розовых молний. Видел парусник, что яростно боролся с кипящим морем, и в ту минуту, когда огромная, словно из живого стекла сделанная волна готовилась накрыть его, слышал отчаянный крик боцмана «Руби мачты!». Нисколько не напрягаясь, он заставлял свое воображение менять сюжеты и персонажи и тихо смеялся, наслаждаясь своим могуществом над мириадами снов. Он видел тихое поле, над которым вился туман, и фигуру женщины в белом, что тихо манило за собой заблудившегося путника. Видел хоровод смешных человечков в диковинных шляпах, что танцевали вокруг костра. Видел и самое страшное — лабиринт, полный зеркал, в каждом из которых краем глаза можно было уловить что-то мелькнувшее. То ли тень, то ли призрак, и вроде никого нет — но при этом человека давило ощущение присутствия кого-то, какой-то непонятной силы со всех сторон. Он открыл глаза и сел. «Пора домой, меня хватится», — подумал он. «Я нарисую все, что видел. Жаль, что я рисовать не умею». Перед тем, как вскочить на ноги, он прислушался. «Что за шорох?» «Ах, да! Это шевеля мокрым носиком через заросли папоротника пробирался ежик. Утро явилось бликами на листьях деревьев. Зелёное, чистенькое, умытое утро. Мальчик вспомнил обещание, данное себе накануне. Надо нарисовать все это, чтобы не забыть. И прямо от кровати он кинулся к письменному столу. Акварель, карандаши, альбом, баночка с водой, кисти. Облизывая кончиком языка губы от нетерпения, он смотрел на белый лист, прикидывая, как начать. «Дениска, завтракать!» — донесся до него бабушкин голос. Из коридора потянуло запахом блинчиков. «Ах, да! Сейчас! Сейчас!» — крикнул он нетерпеливо и попытался сделать набросок дракона, летящего над морем. «И что за каракатица? услышал он над плечом голос бабушки. «Давай, Дениска, вот, кушай блинчики, я тебе чаю с лимоном принесла». «Спасибо!» — вежливо ответил Дениска и пояснил. «Это дракон. а, -а, -а" Так же вежливо ответила бабушка. «Очень похож!» Но мальчик чувствовал, что дракон даже на тысячную долю не похож на того, которого он видел вчера в своем воображении. Тот был живой, настолько живой, что каждая его чешуйка блистала жизнью. Полны жизни были его оранжевые глаза, шуршали живые кожистые крылья. Он помнил силу, мощь и ярость существа, кинувшего вызов буре и нашедшему поение в преодолении стихии. На бумаге же получалось реально нечто, напоминающее каракатицу. Мальчик вздохнул и принялся за блинчики. «Не получается», — думал он, — «и никогда не получится. И пусть буду блинчики кушать». И тут же почувствовал, что вовсе не пусть. Да-да, душа его требовала выговориться, И рассказать всем, всему миру про дракона, и про светящийся замок, и про заснеженный сад, и про то, как чувственно-грациозно танцует алое пламя в камине, в то время как поленья потрескивают и истекают янтарной смолой. Задумчиво подобрав последним блинчиком остатки сметаны, он подошел к дедушке и осторожно начал дышать, приготавливаясь задать вопрос. — спросил дед. А если вот у тебя есть что-то внутри, а оно как-то рвется наружу, начал мальчик, но дед перебил. Тебе что? Блинчики не пошли в прок? Да нет, я вот про мысль думаю, возразил мальчик. Если у тебя внутри мысль про что-то, например. Ну, про дракона. Или замок, или там про что-то красивое. И вот почему-то ужасно хочется всем это показать, а оно не получается. — Это называется муки творчества, — слегка улыбнулся дедушка. — Это у кого тут муки творчества? — раздался заинтересованный голос Феди. феде было целых шестнадцать, и он приходился Дениске старшим братом. — Ну, у деда? — протянул смущенно Дениска. Он вовсе не хотел делиться ни с кем своей тайной, только с дедушкой. А теперь Федя все знает и наверняка будет смеяться. Но Федя смеяться не стал, а сказал, «Не можешь нарисовать, опиши все это словами». Дениска подумал, взял чистую тетрадку и написал, «Дракон летит над морем». Там были черные тучи, а дракон был большой, И не боялся. И понял, что опять что-то не то. Ну как? Получается? Нет, вздохнул Дениска. Я не способный. Я думал, у тебя как раз способности есть, улыбнулся дедушка. Ты же стих однажды сочинил. Что-то такое про речку и луны колечко. А пойдем вместе в клуб бродячий пес», предложил брат. Это как раз место, где можно научиться. Дедушка застонал и молвил с досадой. «Куда ты тащишь ребенка?» «А что такое?» — горячим полушепотом заговорил брат. «Пусть парнишка расширяет кругозор». «Где? Это твоя банда уличных графоманов? Провинциальная богема? Тьфу! Я запрещаю!» — вскричал дедушка. Дениска вдруг понял. Брат его тоже видит какие-то сны. «Да? То есть он такой же, как и я? Вот оно что! А еще куда же его приглашал брат? Нет плода слаще запретного!» «Там сначала было просто кафе», — рассказывал Федор на ходу. «А потом стали собираться местные писатели. Название сделали модное «Бродячий пес». «И козырьки повесили полосатые». «А зачем козырьки?» — заинтересовался Дениска а чтобы похоже на Монмартер. «Мол, мы теперь не то, что Давича. Он хихикнул. Сказал Дениска, хотя и не знал, что такое Монмартер. Его распирало чувство возможности прикоснуться к чему-то необычному. «Далеко еще?» «А вот через мостик перейдем и сразу налево!» Мальчик осмотрелся. Мостик маячил впереди. Кружевные перила придавали ему романтично-старинный вид. Да и сама речка Лопушайка, темная, тихо журчащая родниками, казалась мальчику милой. Под корягами сомы прячутся, он точно знал, что они там. А еще нравился ему и вняк прибрежный, что по весне желтыми пушками цветет. Но, впрочем, не в этом дело. Мостик этот его манил, потому что на этом мосту его ждет какая-то встреча. Он не знал, какая но почему-то был уверен, что однажды на этом мосту случится что-то очень важное. С этими мыслями он зашел на мост, и тут братьям предстало подозрительное зрелище. На широких перилах моста стоял невысокого роста человечек и смотрел вниз. «Хм... Эй, дяденька, а вы чего тут стоите?» — поинтересовался Дениска. Тот молча покосился на братьев. Лицо его исказилось судорогой. «Вы это! Не надо!» — попросил Федя. «Да я и сам не хочу. Но что мне делать?» — возразил человечек. В его голосе слышалось сдавленное рыдание. Глаза Федя сузились. Он приложил палец к губам, делая брату знак «помолчи» и заговорил с напускной развязностью. «Как хотите, дяденька, нам пофиг. Но видите ли, я писатель. Не могли бы вы прежде, чем прыгнете?» Поведать нам, чего ради вы решили расстаться с жизнью. А то нас интересуют сюжеты. «Сюжеты?» — Вскричал человек. «Меня представьте тоже. Но их нет у меня. Совсем. Моя душа пуста. Я выгорел профессионально». «Вы тоже писатель?» — спросил Дениска. Человечек вздохнул и ответил почти спокойно. «Я мастер сновидений». «Чего?» «Сновидений». «Я отвечаю за все сны в городе». Братья переглянулись. «Ну и что?» — спросил Дениска. «А топиться-то зачем? последние дни мне какая-то абстракция снится», — заметил Федор, «как на картинах авангардистов. А тебе, Дениска?» Дениска пожал плечами. «Не объяснишь же в двух словах, что своими снами он управляет сам». У него этих снов больше, чем золота в пещере Алибабы, да что там, больше, чем комаров в Кукишкином овраге на краю Берендеевой рощи. «Не рвите мне сердце», — простонал коротышка. «Мне и так стыдно, но я ничего не могу. Мне не приходит в голову ничего, что я мог бы переложить сюжет сна и послать его жителям города. А что будет, если вы не станете этого делать? Ну как же иначе?» «Это мое призвание», — пролепетал он. «Без этого мое существование теряет смысл. А я пережил такой ужасный стресс». И вот, горестно всхлипнув, он снова прицелился вниз, туда, где в темной воде отражалась тоненькая долька летней луны. И тут Федю осенило. «Я знаю место, где вам накидают сюжетов», — заявил мальчик. Идемте с нами». Федя желал в тот момент лишь спасти безумца. Остроумная идеи спасения обрадовала его так, что он уже не думал о последствиях. А зря! Здесь, мой читатель, позвольте сделать отступление и поведать вам о том, что предшествовало странной встрече на мосту. Для этого нам придется из лесов, родниками звенящих, перенестись в кабинет мэра нашего города. Войдем же, мягко ступая по красной ковровой дорожке, незамеченными, дабы узреть, как мэр, улыбаясь, медовым голосом баркует в телефон. «Помилуйте, какие проблемы? Общественность я беру на себя». Окончив разговор, он с перекошенным лицом отшвырнул телефон и, потирая грудь ладонью, попытался успокоиться. Однако и тут ему помешали. Отворилась дверь, и мужчина с тяжелой челюстью встал на пороге. «Но что? Нашли?» Зло спросил мэр, подняв на него глаза. «Нет, мы все осмотрели, но...» Мужчина виновато развел руками. «Тьфу ты фыркнул мэр. «Умники!» «Ну так ищите дальше!» После чего, нервно дыша, добыл из ящика подарочную бутылку коньяка. Но пить не стал, а паник, страдальчески прикрыв глаза. Все понимающая секретарша вошла и поставила перед боссом рюмку граненого стекла, С зеленоватой, пряной и таинственно пахнущей жидкостью. «Что это?» «Это настойка моей прабабушки, Игорь Валерьянович, для нервов успокоения». «Вы уж выпейте, не побрезгуйте». Мэр вздохнул. Секретарша Светлана была всем хороша. Глаза бездонные, фигура лесной наяды, печатала со скоростью пулемета системы «Максим», Но звучали в ее голосе нотки дремучей деревенской, жалостливой русской бабенки. И, казалось, еще чуток, и пропоет-протянет. «Вы уж не серчайте, батюшка, голубь закрылый, косатик яхонтовый!» Мэр отодвинул коньяк и хряпнул прабабушкиной настоечки. Неожиданно в груди разжалось что-то, и стало легче дышать. Воздух наполнился ароматами трав медовых, жужжанием пчел золотистых, попрыгушками солнечных зайчиков на листочках герани лесной и сиреневой, листочках таких кругленьких, как детские ладошки, а еще поманила пряным жаром смол духмяных, солнышком летним расплавленных, журчанием родничка и щебетом ташки малой. Игорь Валерьянович потряс головой и очнулся. — Не надо так убиваться, Игорь Валерьянович! проворковала Светлана нежно, как лесная горлица. Игорь Валерьянович хмыкнул. «Ты видела, кто приходил ко мне на днях?» — спросил он горестно. Светочка тихо привздохнула, сердцем чуяла, не к добру приходил на днях сам хозяин. А визит хозяина не сулит ничего хорошего, ибо приходит он за тем, чтобы отнять что-то святое, заповедное что в душе у каждого занимает уголок потаённый. «Сядь!» — кивнул ей мэр. Он прикрыл глаза ладонью, а затем поднял их на Светланочку. «Знаешь, чего они хотят?» — заговорил он так, словно исповедовался в отчаянии кому-то единственному родному, кто его точно поймет. «В роще роще, в заказнике, поселок коттеджный построить для избранных. Я говорю не по закону это. Моя же голова первой полетит, если наверху дознаются а он ухмыляется. А как они дознаются? А вы бы ему сказали, что народ-то у нас ушлый пошел. Начнут наверх, аж на самому челобитные, писать. Возразила Светланочка. Да что челобитные? Мэр хлопнул в ярости ладонью по столу. Они осерчают. По старинке завилы возьмутся. Нужно ли нам это? А зачем хозяину именно берендеева роща? Тихо спросила Светланочка. Мэр вздохнул, постучал пальцами по столу. Да видишь ли, от нервной жизни он шибко хворает. Уши Мальдивы не спасают. А прослышал он, что в Берендеевой роще воздух особый, целебный, любую хворь снимает, вот и решил к рукам рощу прибрать, всех дружков родню туда поселить, но ну и себя не обидеть. Они помолчали. Светланочка качала головой сокрушенно тихо пришептывая, Ойшкина пасть пасть-то какая!» «И поверишь ли, Светланочка, я ему людей, мол, не обманешь, а он есть способ это обойти. Сыщи мне мастера снов!» Светлана испуганно ахнула. Мэр в огорчении не приметил ее испуга, иначе непременно спросил бы себя, «А откуда Светлане известно, кто такой мастер снов?» «Тот уж я совсем удивился!» продолжал мэр свой рассказ. «А зачем вам мастер снов?» спрашиваю. А он «Мне, говорит, надобно, чтобы народец принял все смиренно». Тут ведь какое дело? От любой рекламы можно отмахнуться, а от сна не уйдешь. Пропаганду-то люди чужие делали, ей можно не верить. А сны — свое, родное. Человек ведь бежит от жизни в сон. Это последнее прибежище. Это будет самая убойная пропаганда на свете. Через сон. Так что достань мастера снов. Пусть на нас работает. А население сны смотрит и проникается. А что они через мастера внушить-то хотят? Не поняла Светланочка. Но что любая борьба — это безнадежно. Чтобы не тратили зря силы на возмущение, когда экскаваторы начнут рощу крушить. «И вы что же, согласились?» — простонала Светланочка, зажимая рот ладошкой. «А куда мне было деваться?» — возопил мэр в отчаянии. «И что, мастер, тоже согласился?» «Нет», — неохотно отвечал мэр, — сбежал. «Да еще как на грех эти дуболомы, которым я велел его сюда доставить, при доставке его того слегка помяли». Светланочка вздохнула, расслабленно, а потом с видом опасливом затараторила скороговорочкой. Игорь Валерьянович, вы не серчайте, только вот что. Моя прабабушка Божена Любомировна. Тут Светланочка, наклонившись к шефу, грудью пышной прижалась, зашептала истово, как деревенская знахарка. Говорила, что в Берендеевой роще место заповедное, там предки наши, языческие обряды совершали. Поклонение солнцу, земле, весне. Нельзя туда влезать. Это место непростое. Это светлое место. Оно здоровье дарит, душу исцеляет. Родники там хрустальные. Там такая вода, что от нее вся хворь уходит. И душа от скверной очищается. И солнце там в каждом сосновом стволе. Нельзя там ничего крушить. На святое по потом беды не оберемся. Уберечь мне восхочется от беды-то. «Ступай!» — со вздохом, рукой махнувшей, отвечал ее шеф. «От беды уж я сам себя как-нибудь». Светлана покорно пошла к дверям. И только перед тем, как покинуть кабинет начальника, вздохнула жалостливо. «По бабе». В кафе бродячий пес Дениска и мастер снов глазели по сторонам, приоткрыв рты. Стены кафе были увешаны картинами, изображавших бродячего пса в стиле позднего Пикассо, отчего глаза у псов были в одной стороне картины, а голова — в другой. Стены сами были выкрашены две в черный цвет, две в красный. нормальные в кафе показалась Дениске только подавальщица, обычная тетка лет 50. В остальном обстановка в кафе напоминала гудящий улей, в котором каждая пчела хотела уж как-то допроявить себя. «Мое творчество специфично!» — выкрикивал один из писателей с клочкастой бороденкой. «Оно не для массового зрителя!» «Человеческая жизнь примитивна до безобразия!» — вторил ему другой. «История влюбленности — это банально!» — выкрикивал третий. «Влюбляются даже бездомные помойные псы! Это просто животные инстинкты!» Оглушенный их криками, Дениска пригляделся к некой даме, которая одна сидела неподвижно и молча, презрительно слушая крикунов. «А это кто?» – вопросительно шепнул он, дернув брата за рукав. «Звезда местной богемы», – пояснил Федя. «Написала сценарий, в котором скорая помощь долго едет по кладбищу, за ними гонятся мертвецы, они приезжают к пациенту, а у того ноги в тазике с бензином, и он хочет себя поджечь». «Зачем?» «Для Нуара?» «А Нуар — это что такое?» «Ну...» — протянул Федя. «Нуар — это когда все мрачно». «А зачем?» «Да черт его знает!» — вздохнул Федя и громко выкрикнул. «Господа!» Не тут-то было. Каждый говорун — как глухарь на току. Слушал лишь самого себя. Подобие тишины Федя удалось добиться, когда он вскричал. «Господа!» «Я привел вам сюда того, кто может создать вашим произведениям рекламу». Писатели изобразили на физиономиях скепсис. Тогда Федя звонким бодрым голосом обрисовал ситуацию. «От вас, господа, сюжеты, а наш гость, мастер сновидений, преобразит их в сны и внедрит их в сознание людей. А те, усвоив ваши имена, кинутся в магазины скупать ваши книги. Итак». «Над чем вы сейчас работаете?» Ответом было молчание. Наконец, кто-то из угла отвечал. «Сам его притащил, сам и начинай». «Отлично», — ответил Федя и стал рассказывать о девочке, которая на лесной полянке кормила солнечных зайчиков морковкой. Кто-то из писателей, выслушав его, процедил с презрением. «И где тут остро-социальные идеи, если бы эти зайцы были чиновниками, распиливающими бюджет?» а девочка мафиозной соучастницей, которую заслали им под видом эскортницы. «Как интересно! А подробнее?» Это раззадорило писателей. На протяжении двух часов они излагали свое видение предмета, приводя примеры один другого круче. Мастер снов сидел с видом ошеломленным. Он только переводил взгляд с одного писателя на другого. «Надо же!» – бормотал он, выходя из кофейни на улицу – какие сюжеты нынче в ходу. Неужели такое людям интересно? Я всю жизнь что-то понимал неправильно? «Федя», — робко спросил Дениска, «а может, эти писатели все того?» И покрутил пальцем у виска. «Они постмодернисты», — возразил Федя. «Это теперь так психов называют?» — не унимался мальчик. «Я вам очень благодарен», — меж тем вежливо промямлил мастер снов. Вы были так добры ко мне. Я так много нового узнал за сегодняшний день, что даже как-то потрясен. До свидания. Пойду я». «Всего доброго», — любезно отвечали ему мальчишки, и когда мастер скрылся за поворотом, Федя хихикнул. «Вот же прикольный шизик». А Дениска вдруг понял, что-то пойдет не так. Непременно что-то пойдет не так. И вообще, все, все в этом мире как-то неправильно. В эту ночь Дениски снился сон. В этом сне он разбежался на мосту через лопушайку и, как реактивный лайнер, взмыл в небо со свистом, набрал высоту и стал кружить над Берендеевой рощей. Кроны кедров разлапистых, трепетных осинок и сосен корабельных с высоты сливались в одну темную массу, и он летел, задыхаясь от восторга, а затем и полетел над морем городских крыш, и в полете едва не столкнулся с мастером сновидений, который, облаченный в долгополую хламиду, тоже плыл куда-то по воздуху, а из его рукавов полупрозрачных сыпались на город золотистые искры снов. Мальчик спал сладко и не знал, что городу снились в эту ночь кошмары в стиле нуар. Мэру снилось заброшенное метро, в котором водились зомби. Его секретарше Светланочке, хозяин с бандой инопланетян, Он крушил Берендееву рощу, отчего все наяды и кикиморы разбегались кто куда. Самому хозяину снился зимний лес, заиндивелый, страшный, ночной. Луна зловещая, и ветер по верхам выл. Да гулка так. И вышла к нему девушка босая в одном летнем платьишке. Была она бледна и ужасна. Хозяин проснулся в холодном поту. И не он один. В холодном поту просыпались старушки, снились им сюжеты эротических эссе местной писательницы навелы Рулевской. И долго крестились они на трепетный огонек ломпадки, бормоча «Господи, срамота-то какая охальная! О ночных кошмарах весь день говорили все. Свою лепту внесла и подавальщица из «Бродячего пса», сообщившая о визите мастера снов в кофейню. Город закипел, слухи пузырились, кипели и булькали. Затем город сложил два и два и смекнул, что к чему, и порешил. Неправедное это дело. Они, вишь, постмодернисты, а мы из-за них кошмарами, майся. «Аткель, у тебя рогатка такая хорошая?» С интересом спрашивала старуха Митриевна у своей товарки Лукинишны. «Тссс, не шуми, спугнешь», — отвечала та, с гордостью поглаживая добротную рогатку с широкой резиной у внука стащила дюжина пенсионерок представительниц самой активной части населения сидели в засаде у дороги в зарослях череды поджидая писателей череда надобно заметить трава лекарственная что соцветие имеет из желтых цветов лепешечек очень от печени пользительноная но главное выше человеческого роста растет и спрятать в ней можно хоть танк Поди хватится, что ты у него рогатку-то спёрла, хмыкнула Евлампиевна. Тощая старушка, вооруженная детским пистолетиком с пластмассовыми пульками. Да те. Он-то в Доту режется в своем компьютере. Недорога так ему. Шш, идут, прошипела пухленькая, ласковая на вид старушка Евдокимовна. Вот, мешочек с галькой, заряжайте. Шаги приближались так же, как и голоса. «Надо понимать», — вещал один из пешеходов, «что каноничной, истинной интерпретации окружающей действительности как бы не существует. Все зависит от нашего восприятия». «Огонь!» — крикнула Лукинишна. Бабушки вскинули рогатки. Через пять минут все было кончено. Писатели были обращены в паническое бегство, бабушки переводили дух, а Евдокимовна грозила во след убегающим клюкой, приговаривая, «Я вам реальность-то покажу реальную!» «Постмодернисты хреновы! Будете знать, как мастера сманивать!» Прошли две недели. Холодное начало сентября сменилось пригожим бабьим летом. Уж не собирались писатели в любимой кофейне, ибо отряд бабушек с рогатками преследовал их повсюду. Но город, увы, продолжал видеть кошмары. Ведь сны зависели не от писателей, а от мастера. «Меня уже шатает», — жаловался мэр Светланочки. «А самое главное — Дети с женой с курорта вернулись. Как подумаю, что им тоже придется эти сны смотреть. Ох ты ж кручинушка, соглашалась секретарша. И тут? И тут дверь распахнулась. Оба обладателя квадратных челюстей втащили маленького перепуганного человечка, который робко глянул на мэра и поник головушкой. «Отпустите его!» — буркнул мэр и к изумлению мастера сделал приглашающий знак рукой. «Прошу!» садитесь после чего крикнул светочка нам обоим по рюмочке этой вашей настойки и увещевающий обратился к мастеру но зачем же вы так что вы сотворили с населением города как вы могли вы связались с этими из бродячего пса откуда вы зна робко пискнул мастер «Мэру положено все знать», заявил Игорь Валерьянович, умолчав, что всю информацию он получил от верной Светланочки. «Давайте же договоримся по-человечески». «Да я всей душой», возразил мастер, опрокинувший деликатно рюмочку. «Но вы же сами первый начали». из Кристова они оба просветлели, душой оттаяли и посмотрели друг на дружку с симпатией. А мэр даже это виновата, совестливо закручинился. Но мастер смотрел на него великодушно, всепрощающе. И началась бы у них беседа задушевная, но тут из приемной раздался голос Светланочки, которая на нотах совершенно истеричных завопила. «Пущать не велено! У него совещание!» «Да, сударь, я знаю, кто вы, но...» Мэр побледнел. «Прячьте скорее!» Он запихнул мастера в платяной шкафчик. Затем одним прыжком скаканул обратно в свое кресло, и в дверь бесцеремонно распахнутую ворвался хозяин. «Что это значит?» — прорычал он. «Меня приказал не пускать?» Мэр вдруг раздул ноздри и зубы стиснувши встал, и... Странное дело, но померещилось хозяину, что встал за мэром, за спиной его, лез дремучий, вся Берендеева роща, встали наяды и кикимры, лешие и водяные... Барсуки и диатлы, и все, ощетинившись, приготовились защищаться. «Я не буду выполнять ваших приказов», — тихо прорычал мэр, как шатун, поднятый с берлоги. «И что вы мне сделаете?» «Да иди ты в болото, вышвырну тебя, и будет другой на твоем месте, а рощу Бериндееву застрою, вот и все», — буркнул хозяин. Но тут появилась Светланочка с кофейным подносом, и... И у хозяина появилось предчувствие нехорошее, отчего тоскливо засосало под ложечкой. «Сейчас что-то будет», — говорил ему внутренний голос, «тоненький, детский, испуганный. И ты бессилен перед этим. Хозяин уже знал, что он в опасности». «Рощу его значит», — прошипела вдруг Светланочка голосом «то ли кошки дикой, то ли ведьмы лесной». «А ничего, что весь мой род оттуда» от Бериндея самого. А не пошел бы ты сам в болото? И взяла в руки чашечку, над которой поднимался ароматный кофейный пар, а затем она слегка дунула. Пара от чашечки превратился в клубы тумана, и исчезла в этом тумане и Светланочка, и мэр, и кабинет с ковровой дорожкой. А когда туман чуть рассеялся, то обнаружил себя хозяин на кочке посреди топи. И в тумане почудился ему силуэт таинственный, куда-то бредущий со старинным фонарем. «Эй, кто там? На помощь!» — вскричал хозяин и, спрыгнув в скотчке, провалился по колено в чавкающую жижу. «Вы куда его дели?» — изумился мэр, созерцая пустое кресло. До самой ночи сидели мэр и мастер, пили настойчку за здравие друг друга и, наклюкавшись преизрядно, задушевно калякали о том и о сём. Я ведь как мастером-то стал, рассказывал мастер. Пацаном пришел на мостик, что через лопушайку, а было-то аккуратно осеннее солнцестояние. Сердцем чуял, ждут меня там. И точно, стоит там Василий, старик. Мы с ним бывало рыбачили вместе. И говорит, ждал я тебя. Я ему, а как вы узнали, что я приду? А он, нутром чуял. Давно понял, что именно ты мне на смену придешь. Вот и дождался я часа. Смотри. Раскрыл ладонь, а на ладошке словно звездочка зародилась, загорелась. Да как засветится? Это, говорит, твой дар теперь. Все твои мысли, все истории, что тебе душу наполняли, обретут вид разноцветных снов. И будешь ты их дарить людям. Эти сны будут их утешать и греть, что-то подсказывать. Ты, мастер снов, родился с этим и для этого, и будет тебе через это большая радость. А я уж того, на покой. Мастер осмотрелся, узрел тьму за окнами и спросил осторожно. — Поздно уже, поди, засиделся я у вас. — А давайте я вас домой подвезу, — предложил мэр. Мастер снов улыбнулся благодарственно, но вдруг остановил взгляд на перекидном календаре, что украшал полированный мэрский стол, и тихо спросил. «А ведь сегодня 22 сентября. Не могли бы вы меня подвести до мостика через речку?» «Не спишь, Дениска? Я нашел тетрадку с тем стежком, что ты сочинил», — молвил дедушка. «Вот, смотри» мальчик с любопытством уставился на страничке в клеточку, где печатными буквами рукой ребенка было написано «Мостик через речку и луны колечко, сонная дорожка приведет меня к милому и доброму смешному человечку, я с ним повстречаюсь на закате дня. А вода холодная будет в этой речке, потому что это будет в сентябре. Человечку этому я шепну словечко, а словечко это будет — Наш секрет. Будет то словечко, жаркое, как печка. Будет то словечко, больше сотен слов. Я узнаю сразу смешного человечка. Этот человечек будет мастер снов. Он протянет тихо мне свою ладошку. На ладошке будет звездочка гореть. Звездочку подарит он мне на дорожку. А дорожка это будет наш секрет. День и ночь сравняются, листья осыпаются и часы таинственно пьют тринадцать раз. Мостик через речку, мы там повстречаемся, вечером осенним, в тот волшебный час. Дениска смотрел ошеломленно на кривоватые строчки, на букву «Р», повернутую то вправо, то влево, и... Я вспомнил. Он поднял на деда широко открытые глаза. Этот стих мне приснился. Я не сам его написал. Я его во сне услышал. Бывает. Во сне людям порой снятся даже научное открытие, заметил дед с улыбкой. «Дедушка, а что значит «день и ночь сравняются»?» Дедушка задумался на минутку. «Может, имеется в виду день осеннего равноденствия?» «Да, точно, потому что это будет в сентябре. Это бывает 22 сентября в 12 ночи». «Так это же сегодня», — пролепетал Дениска. «Который час?» Дед вынул из кармана часы луковку. Мальчик схватил их, они показывали четверть двенадцатого. Охнув, Дениска выбежал прочь, сжимая часы в кулаке. Дениска бежал, бежал изо всех сил. Только бы успеть, успеть, только бы не подвело дыхание. Вот и улочка, что ведет к мостику, он уже почти у цели. И тут дедушкины часы в руке мальчика прозвенели. раз «Не успею», — подумал он с отчаянием. «Два, три, четыре!» — били часы, и он пытался бежать, но уже не мог. Наконец часы пробили двенадцать. Мост был виден насквозь, но никого на нем не было. День неравноденствия кончился. Мальчик тяжело дышал, склонившись над перилами. Внизу, отражаясь в холодной рябе-речушке, мерцала и переливалась золотая осенняя луна. Он слышал легкий шелест шагов, но не придал этому значения. «Какой же я дурак!» — думал он. «С чего я взял, что меня тут кто-то ждет?» И в этот момент он услышал. Дедушкины часы вдруг пробили еще раз. Тринадцатый. Звонко и отчетливо. «Слава Богу! А я уж боялся, что опоздал!» — раздался знакомый вежливый голосок. Мальчик обернулся. И в тот же момент в душе его запенилось, забурлила мелкими пузырьками, как бутылки детской газировки, радость. Он словно взлетел над землей. «Мостик через речку и луны колечко», — прошептал Дениска. Мастер снов стоял перед ним, кротко улыбаясь, и протягивал ему ладонь, на которой горела, пульсировала, переливалась сиянием золотая звездочка.